Лишь бы не хоронить одного ребенка за другим, не в силах ничем им помочь. Конечно, Эвелина сразу же с ужасом отогнала эту недостойную думу. Кажется, император был прав. Она действительно почти смирилась со своим положением. Более того, даже начала получать некоторое удовольствие от статуса, дарованного ей императором. Приятно видеть, как перед тобой в глубоком почтительном поклоне сгибаются придворные. Приятно читать в глазах, обращенных на тебя, робость и угодливость. Приятно осознавать, что совсем скоро ты займешь трон Великой Империи по правую руку от своего законного супруга. Эверина плакала ночами каждый раз, когда замечала за собой подобные рассуждения. Ей было противно и гадко осознавать, что она приблизилась к опасной грани перед пропастью. Еще один шаг, и последует неминуемое падение, которое ознаменует ее окончательное поражение. Неужели все было зря? Неужели попытка бегства и месяцы, проведенные на запретных островах, послужили лишь краткой отсрочкой и лишний раз развлекли императора? И неужели она настолько испорченное существо, что готова продать свою любовь, отказаться от мести за убитого отца во имя вечного заключения, в пусть роскошной, но темницы Пугало Эвелину и то, что в последнее время она почти перестала слышать голос своего перекидыша. Видимо, у отвара, которым ее исправно подчивали по приказу правителя, было еще одно неизученное побочное влияние. Он полностью блокировал ее связь со зверем. Первое же полнолуние, прошедшее после злополучного императорского приема, показало, что девушка теперь не способна к смене облика. Как А виина не старалась, как ни глядела на величавую полную луну в легкой вуале облаков, но так и не ощутила знакомую звериную ярость, которая всегда сопровождала превращение. Более того, даже голоса перекидыша не услышала. Лишь глухое обиженное ворчание где-то на самой грани восприятия. Дэмиен наверняка предполагал, что произойдет нечто подобное. Именно на этот раз Эвелине позволили остаться на время полнолуния у себя в покоях, не заперев по обыкновению за надежной крепкой дверью в каменной темнице. Утром, скользнув взглядом по невыспавшемуся злому лицу девушки, Демиан улыбнулся со своей обычной иронией, но ничего не стал говорить, разумно решив не портить и так дурное настроение пленницы. Чем меньше дней оставалось до окончания весны, тем задумчивее становилась Эвелина. Ее терзал один очень важный вопрос. Если император в самом деле вздумал провести с ней брачную церемонию, то почему он не заводит речи о ритуале очищения?